Яйца собирают деликатно, Нусксия и Аврора с корзинками, дно которых услано соломой, собирают яйца вручную по одному, в домах Микроленда 2 это ежедневный сбор свежеснесенных яиц. Обе женщины не нашли лучшего способа для сбора новых поколений мчей. Затем драгоценные яйца бережно относят в инкубаторы, в идеальные условия – для созревания. Нусксия и Аврора проходят во второй зал, совершают привычные действия, убирают яйца с изъянами, наносят на яйца штампом штрих-код, делают рентгеновские снимки яиц. Стремясь контролировать число особей мужского пола, пигмей прод придерживается квоты, установленной годовым планом. 90% женщин и 10% мужчин. Лишние яйца, содержащие зародыши мужского пола, пропускают через дробильную машину, а яйца с зародышами женского пола направляются в зал с инкубатором. Раньше Аврора подумывала о том, чтобы передать эту незначительную работу помощникам, нанятым со стороны. Но по мере того, как размеры предприятия увеличились, Они захотели сохранить непосредственный ремесленный контроль над производством. В том, что касается механической стороны производства, они предпочли использовать роботов-андроидов Фридмана первого поколения с искусственным интеллектом, жестко запрограммированных, без каких-либо своих инициатив и душевного состояния, которые безупречно выполняли свою работу так что если яйца еще собирали вручную, то наблюдение за инкубаторами осуществлялось в автоматическом режиме. Когда они обнаружили кражу особей мужского пола, это только увеличило их недоверие к идее нанять персонал со стороны и усилило их стремление использовать как можно меньше работников. Как заявила Наталья Овец, «Мы больше не можем». Доверять никому, кроме самих себя, наших микролюдей и роботов Фридмана, которым мы будем устанавливать программу в соответствии с тем, что нам нужно. Шесть сотрудников работают в три смены, по два человека в каждый, которые сменяют друг друга. Убираю яйца с зародышами мужского пола, которые будут пропущены через дробильную машину. Нусксия бормочет. Теперь, когда МУ-109 разыскивает полиция, и когда мы проиграли процесс, все пропало. Правда, Аврора? Наши акции упали на бирже еще на 18%, если это тебя интересует. Клиентов стало мало. Все проекты с артистами заморожены, и даже для опасных миссий администрации предприятий предпочитают нанимать китайские модели, с которыми они могут делать, что хотят. Они входят в зал где микрочеловечки вылупляются из яиц. Скорлупа созревших до нужной кондиции яиц лопается одна за другой. «А эти новенькие, что с ними станет?» — спрашивает Нусксия. «Все пошло слишком быстро, нас захлестнул поток событий», — признает Аврора. Обе молодые женщины смотрят на маленьких девочек, которые, только выйдя из клейкой, скорлупы начинают ползать в пене. «Вероятно, мы могли бы устроить музей, — говорит Аврора, — музей первых МЧ. Люди будут приходить, чтобы посмотреть, как начиналась авантюра с созданием первых микролюдей. Достаточно только будет открыть центр «Пигми Прот» для посещения публики. Уверена, что дети будут в восторге. И потом, — добавляет она с вымученной улыбкой, — вероятно, мы останемся последним местом, где к будут хорошо относиться. Новорожденные начинают ползти к ним, любопытные и уже нуждающиеся в том, чтобы их любили. Нусксия берет нескольких в руки и ласкает их. Успокоившись, крошечные существа расслабляются, перестают плакать и начинают пускать пузыри. Вдохнув запах великих, они проникаются им, считая его отныне запахом своей матери.